Интерлюдия 1 Прекрасно помню день, когда я заразился. Небо казалось раскаленной сковородой, на которой шипел раковый желток солнца. И афритания была вся покрыта бликами. Спал я очень плохо. Мучила жажда, ноги постоянно сводила судорогой, поэтому заря застала меня всего в поту. Даже рано утром металл на палубах обжигал. Явный знак, что к полудню до него и пальцем не дотронешься. Попытавшись встать с койки, я чуть не упал лицом вперед. Ступни совершенно онемели. Доковаляв до фальшборта, посмотрел на пустыню. Пески словно расчесаны гигантским гребнем. Тени облаков скакали верхом по дюнам, рассыпаясь причудливыми живыми узорами. Я попытался застегнуть сандалии, но пальцы одеревенели и скрючились. Совсем не слушались. Что-то вроде беззвучной судороги, вместо боли чуть заметное покалывание. Тогда я прилег обратно на койку среди скомканного тряпья и подтянул к себе колено. Кожа на нем огрубела, стала мертвенно-бледной. Помассировал, на ощупь она была странно жесткой и шершавой. Я выругался, хотя и понимал, что происходит, но почему-то всегда был необъяснимо убежден. У меня иммунитет. Но я превращался в металл. Плоть поддалась болезни. «Добро пожаловать на Афританию!» — пронеслось в голове. Мысль о том, что больше я не смогу ходить, привела меня в ужас. Оглядев свои руки, я поднялся с колотящимся сердцем. Пятки стали твердыми, как орехи, но, в общем, я мог стоять на ногах и даже вполне нормально их переставлять. Меня медленно пожирали жажда и покалывание. За ночь я выпил всю свою воду. Теперь остается только красть у товарищей. Я аккуратно пошел вдоль борта, держась за поручень. Многим пришлось куда хуже, чем мне. Чтобы в этом убедиться, ощупал грудь и щеки. Да. Металл сковал только ноги. Теперь при каждом шаге я рисковал поскользнуться и шлепнуться на палубу, но хотя бы осколки на полу мне теперь не страшны. В общем, можно сказать, повезло. Ненадолго, конечно. Металл обычно забирается все дальше. Иногда очень быстро, иногда постепенно. О причинах ходили разные слухи. Поговаривали, например, что дело в птичьих яйцах что птица разносит инфекции, а афритания в конечном счете получает от этого наибольшую выгоду. Если ты не пал жертвой болезни, тебя невозможно контролировать. Если тебя невозможно контролировать, ты представляешь опасность, угрозу для корабля и для всех внешних. Я опустил взгляд на ноги, словно теперь моей судьбой управляли они. Каждый шаг приближал меня к полному подчинению. Я выругался еще раз, громче, и мой крик поглотила пустыня. «Ведь создание объяснит, что делать?» Я в первый раз чуть не потерял равновесие. Покалывание, зуд, судороги, жажда. Нужно украсть воду. Немедленно, иначе я сойду с ума. Заглоток воды и чистую ванну для ног я готов был убить. Из размышлений на Афритании командира Гарраска де Брея. Гарраска немного отошел в сторону, так чтобы овальный солнечный диск не светил прямо в лицо и вытер лоб носовым платком. Небо было совершенно безоблачным, металлические палубы Афритании раскалились. Подняв трупы, набор с помощью крана их оставили на сутки вниз головой. Две огромные фигуры, мужская и женская, возможно, это были мать и сын. Цепи с трудом удерживали вес 500-килограммовой взорвавшейся плоти. Их подвесили, чтобы из тел высыпалось все, до последней песчинки. Человеческие бомбы. На закате. В обязанности Гораска входило переворачивать огромные чаны, которые наполнялись тем, что было внутри этих несчастных тел. Песком, песком, одним песком. Обеими руками он вытащил полный чан из-под тела мальчика и подставил пустой. Потом проделал то же самое с соседним. Выругался. Чаны ужасно тяжелые. А вонь? Нет, вонь его не раздражала, больше не раздражала. За ночь она разнеслась по всему кораблю, так что экипаж свыкся с этим запахом. Гораско посмотрел на содержимое чанов. Песок почти не отличался от того, по которому они шли в пустыне. Разве только немного более влажный и красный, словно внутренние органы трупов хотели, чтобы песчинки сохранили слабый след их естественного состояния. Гораско поднял первый чан, поставил его на ржавый поручень и опрокинул за борт». Он знал, что этот песок больше не способен проникнув в человеческое тело через каждое отверстие и не будет взрываться внутри, превращая в кашу мышцы, кости, сухожилия. Абсолютно все. Интерлюдия 2 На трупах виднелись ужасные раны. Настоящие дыры в коже, из которых продолжал вытекать красноватый взрывчатый песок тот самый, который уже бесчисленное количество раз пробороздил Афритания. Гораско прокинул второй чан и облокотился на поручни, переводя дыхание и вглядываясь в пустыню. Он провел на борту почти 9 лет, но на землю сходил всего раз 10, и только трижды на песок. Конечно, здесь, на дюнах, несмотря на все опасности, жили кочевники, которые заражались всевозможными болезнями. Однако взрывчатый песок — это совсем другое. Это дело серьезное, потому что спасения от него нет. Вот и мать с сыном, похоже, погибли именно так, неосмотрительно забрели на ядовитую мель, даже не заметив этого. Их мясо теперь станет пищей Афритании. Хотя, честно говоря, трупы были слишком костлявыми, с иссохшей кожей и всклокоченными взрывом волосами. Сколько раз он уже высыпал песок из чанов. Шесть под женщиной и, по крайней мере, четыре под мальчиком. Сняв руки с поручней, Гораско снова посмотрел против света на тени от болтающихся трупов. Корабль двигался, цепи нехотя позвякивали, песок теперь бежал тоненькими ручейками, как в песочных часах. Мешки, которыми для Афритании были тела матери и ребенка, почти опустошены. Их можно скармливать кораблю и не бояться, что песок, пусть даже пара песчинок, попадут в сложные механизмы и нарушат их работу.